Глава тридцать кто это у нас тут пришёл? Темноволосая элегантная женщина с карими глазами даже всплеснула руками при виде неожиданных гостей. «Привет, мама!» Матвей легонько коснулся в поцелуе прохладной щеки. «Как видишь, я». «Да что ты, я вижу. Я тебе уже двадцать семь лет вижу, так что ты меня своим явлением уже не удивишь». Ворчливо откликнулась Елизавета Николаевна Рокотова и заглянула за спину сына. Именно там и спряталась так неожиданно застеснявшаяся малышка. «А вот кто тут у нас? Что за принцесса из какого королевства? Вылезай, будем знакомиться и вкусняшки есть». Что конкретно подействовало, располагающая улыбка, вкусняшки или сказанное шепотом замечание Матвея, что его мама не кусается, сложно было сказать. Но крошка вылезла из-за спины защитника, рассмеялась и важно сказала. «Здравствуйте, меня Злата зовут». «А я тётя Лиза. Идем пить чай, пока твой сопровождающий будет решать свои важные вопросы». «Идем». Хлопнула в ладоши малышка, дёрнула Матвея за полу пиджака, чмокнула в щёку, когда он наклонился, и убежала. Рокотов в некотором расслаблении прикрыл глаза. Один вопрос решён. Впрочем, в собственной матери он и не сомневался. Она каким-то чудом всегда знала, что именно нужно делать. И все вопросы задавала в то самое нужное и уместное время. Нет, потом, конечно, она не отпустит сына без подробного рассказа. Но хотя бы сейчас ему не трепали нервы. Забавно, а ведь Элла в чем-то даже слегка похожа на его маму. Так, нужно быстрее во всем разобраться. С этой мыслью он и направился в святая святых. Отцовский кабинет. Пока он вел переговоры с Соболевским, уже наступил вечер, и Максимилиан Матвеевич уже занимался документами дома. При звуке шагов сына он поднял голову. «Ну, здравствуй! С чем пожаловал?» Этот невинный на первый взгляд вопрос заставил Матвея на мгновение почувствовать себя провинившимся школьником. И он возмущенно воскликнул. «Как будто я просто так здесь не появляюсь!» «В последнее время редко», — невозмутимо заметил отец. «А с таким лицом вообще впервые». «Что у тебя случилось? Рассказывай». Матвей присел в кресло и начал торопливо излагать отцу произошедшие события. Рокотов-старший слушал внимательно, не перебивая. «Возможно, это и послужило причиной тому, что рассказ младшего был недолгим». «Вот, значит, как...» В задумчивости протянул Максимилиан Матвеевич. «А ты у нас, значит, благородный рыцарь. Или все-таки эта девушка значит для тебя гораздо больше, чем прекрасная дама в беде?» «Папа, какое к черту значение имеет, кто она для меня?» Возмутился Матвей. «Там каждая минута на счету, а ты тут демагогию разводишь». В раздражении он даже стукнул кулаком об стол и тут же присмирел, понимая, что сейчас опять потеряет время. «Ты хотя бы себе не лги, сынок», — вдруг по-доброму улыбнулся Рокотов. «Вытащим мы твою девушку из лап Кополова, не переживай. Только познакомить потом не забудь. Во всяком случае, я надеюсь, что знакомство состоится до свадьбы». «Папа!» — повысил голос Рокотов. Невольно почувствовав смущение. Какая к черту свадьба! Он еще слишком молод, чтобы так хранить себя. Хотя Элла младше него, а она уже успела побывать замужем. И у нее уже относительно взрослый ребенок. Да и просто встречаться с ней не хочется. Ему требуется все ее внимание. Разве что со Златкой готов его делить и... Может, свадьба – это не так и плохо? Только вряд ли девушка, которая совсем недавно развелась, с этим согласится. Понял, не будем торопить события. Посерьезнел Максимилиан Матвеевич. Сначала девочку надо спасти. Думаю, особых проблем не будет. Главное – знать, через кого можно надавить. Ты бы лучше с самого начала ко мне пришел, и с ребенком бы проблем не возникло, и с Виктором. «Я привык совсем справляться сам», — упрямо заявил Матвей, напоминая, что его так и воспитали. Самостоятельным, уверенным в себе и своих силах, достаточно изобретательным, чтобы решать проблемы. Нет, он знал, что семья никогда ему в помощи не откажет. Потому и обратился сейчас. Но если он знал, что задача ему по плечу, он предпочитал справляться сам». «Воспитали на свою голову», — усмехнулся отец, хотя в голосе проскользнула гордость. «Иди пока к матери на десять минут. Я сделаю несколько звонков и поедем». Спорить с ним Матвей смысла не видел и направился в сторону гостиной, откуда раздавался веселый смех малышки. Прислонившись к дверному косяку, он наблюдал удивительную для себя картину. «Его мать...» Всегда элегантная, собранная. Сидела со Златой на полу и нарочито театральным голосом рассказывала Злате сказку. Словно почувствовав его взгляд, мать подняла глаза и заговорщицки подмигнула, намекая, что сейчас ему самое время отправляться по своим делам. Пока девочка занята. Кивнув, Матвей отошел на кухню, ожидая отца. Тот появился даже быстрее, чем ожидалось. «Идем», — скомандовал он. «Я связался не с самыми приятными своими знакомыми, и нам лучше поспешить, чтобы забрать Эллу как можно быстрее».